Мания преследования. Они сидели, в по случаю празднично освещенной, выглядящей несколько странно из-за наклона палубы кают-компании, сраженные на повал ошарашенные технократы. Мысленно они загибали пальцы, заслушивая новые и новые травмы, перечисляемые в следующих друг за другом докладах специалистов. Подведем итоги. С горечью в голосе произнес тот урор и снова обвел взглядом унылых подчиненных. Ящер наполовину присыпан радиоактивной породой. Из-за наклона корпуса большие калибры использовать нельзя. Башни не провернуть по оси. По той же причине вышла из строя антенна дальней локации. Главный подшипник, похоже, сломан. Из-за нестабильности заглушен основной реактор. Нельзя выпустить танки наружу, только пехоту. И ту через верхние люки. Мы не знаем, кто нас атаковал. Предположительно, свои. Однако окончательно станет известно, когда наши аналитики... Генерал кивнул в сторону брочи Фуфа. «По взятым изотопам определяться с типом боеприпаса». «Скоро, кстати. Еще пара часов, генерал тут Тутурор». Подобострастно, почти по-военному, отозвался Весельчак. «Хорошо. Относительно перечисленного. Покуда гора не встанет ровно, стрелять вдаль мы не сможем. Но если сейчас не выдадим себя излучением локаторов, то, может, нас примут за окончательно убитых и не станут добивать? Кроме того, поскольку ящер присыпан...» В отношении внешних ударов он сейчас защищен надежней, чем в момент нападения. Нам не повезет только при прямом попадании, мы уже сумели наладить связь с обоими колокольчиками. Они, слава рыжей матери, целы. Тот, что ниже по склону, уже задействовал свою аппаратуру. Так что враг может подумать, что мы где-то ближе к выходу из ущелья. Насчет третьего реактора. Пока попытаемся обойтись, два атомных исправны. В смысле резервный проходит окончательный контроль перед повторным запуском. К моменту, когда потребуется термоядерный, если мы сможем выровнять Соню, энергетики попробуют раздуть реакцию с помощью двух других, правильно? Да, генерал-канонир. Кивнул старший бронемастер в звании старшего полковника. Теперь вот что. Что там с радиацией, майор Целевик? Фон на броне боевой горы и в окрестностях высокий. Вскочил Эпик Цуц. Тем не менее, надеемся, уже через сутки будет легче, и можно будет выставить охрану на более дальних рубежах. Уже сейчас работы по откапыванию основных узлов можно вести. Но люди должны меняться часто, где-то через полчаса. И работать там раз в день. Генерал-канонир, нам надо привлечь дополнительную рабочую силу. Вот. Хмуро кивнул тут урор. Самое слабое место, и притом главное. Мне понадобится помощь друзей меча. Они что, будут копать? Возмутился главный комитетчик. Пока нет. Хотя если жизнь прижмет, то придется и это. Это слишком, генерал-канонир. С нескрываемой злобой сказал РНКшник. «Ваши технические маневры, ваши негодные регламентные работы, вот что загнало Соню в эту дурацкую историю!» «Верный друг меча», — совсем спокойно произнес туторор. «Я же сказал, если жизнь прижмет. Будем молиться всем справедливым богам, чтобы положение не стало еще хуже». При этих словах командира кто-то из офицеров злобно хмыкнул, даже не очень таясь. Генерал-канонир не повел бровью. «Сейчас друзья и ученики Честного Меча потребуются прежде всего для обеспечения дисциплины. Вы согласны с этим, дорогой Мурашудид?» «Безусловно, генерал Туторор». «Вот и поладили», – с наигранной веселостью констатировал главный канонер Ящера. «А еще, конечно, друзей и учеников Честного Меча придется привлечь в охране гигатанка. Сейчас, как мы уже слышали, дальние рубежи не прикрыть, поскольку, понятное дело, ходьба туда-сюда чревата лучевой болезнью». «Но и сейчас, непосредственно наверху, с переходами на место и назад из-за булыжников и лазания по люкам, у них останется на службу от силы минут пятнадцать». Мурашудит снова был недоволен. «Но у вас хватает людей», — возразил генерал-тутор. «Пусть хоть через пять меняются. А вы не думаете, генерал-канонир, что само наличие радиации пока является нашей защитой?» — спросил Эпик -ЦУЦ. «Я в этом не уверен». Мы уже подвергались атаке. К тому же прорыв по пробитой атомными фугасами местности – нормальная тактика как для нашей, так и для эррбакской армии. «Но ведь это на танках, генерал!» – возразил майор Целевик. «И все-таки опасность существует. Вдруг имперцы сбросят десант? Помимо у мятежников танки имеются. Кроме того, мы так и не выяснили, кто нас атаковал в пехотных порядках последний раз. Тем более не ведаем, что у них есть. Некоторые из присутствующих офицеров переглянулись». У командира боевой горы вновь начиналась мания преследования.